Глава десятая Сегодня Насте не пришлось бегать по кабинетам. её уже ждали, и как только она прибыла, под белые ручки сопроводили в кабинет следователя. Тот внимательно ее оглядел и заметил. — Что-то вы сегодня совсем бледненькая. Забегалась. Сам румяный ничуть не изменился. Разве что еще шире раздался в талии, и румянец у него на щеках сделался тоже ярче. Или Насте так казалось? — А мы тут тоже, знаете ли, не покладая рук, трудимся. — Да ну! Высказывание прозвучало слишком язвительно, и румяный это почувствовал. — Мы установили кое-что интересное про вашу сотрудницу. Эту, исчезнувшую в неизвестном направлении, Аню Соловьеву. Рада это слышать. Рано радуетесь, предупредил Настю Румяный. Ничего хорошего нам про нее установить не удалось. А что с ней не так? Все с ней не так. Начиная с того, что документов, подтверждающих ее личность, нами так и не было найдено. И вообще записи, которые бы подтверждали, что такая личность вообще существовала, не имеется. В каком это смысле? Аня была. Ее все видели. Я не сомневаюсь, что гражданка, называвшая себя Анной соловьёвой, трудилась в вашем коллективе. Но это не настоящее ее имя. Скорее всего, она присвоила себе чужой псевдоним. И мне интересно понять, как у вас в отделе кадров этого сразу не поняли. Об этом вам лучше у них и спросить. Я спросил. В ответ услышал целую Санта-Барбару. Будто бы ваш помощник генерального, влюбленный по уши в покойную камиллу Валиеву, привел к вам на работу Аню Соловьеву исключительно по просьбе своей невесты. Так было дело? Так. И что Соловьёва является односельчанкой Валиевой? Так? Так. Мы связались с родителями погибшей Валиевой. Они жители Азербайджана. И на всё их село есть одна единственная русская семья, которая носит совсем другую фамилию. Ни про какую Аню Соловьеву, ни отец, ни мать убитой Камиллы ничего не знают. И никогда этого имени не слышали. Каково? Может, вкралась какая-то ошибка? Может, Камилла с Аней познакомились уже в Питере? Все обнаруженные нами Ани Соловьевы, зарегистрированные в Питере, либо не подходят по возрасту, либо обладают совсем другой внешностью. Может, Аня была по паспорту не Аня, а, скажем, Анаит или Анхин? Подчас родители дают своим детям совершенно причудливые имена, и те потом самостоятельно сокращают их, до да вполне приемлемых. Дело в том, что мы тоже не дураки, и если я говорю, что нами вообще не было обнаружено каких-либо следов Ани Соловьевой, Значит, мы проверили всех женщин с похожими именами. Нет, лично я уверен, что у вас в коллективе трудилась самозванка, прикрывающаяся чужим именем. И я уверен, что цели у нее были самые недобрые. Настя обдумала все, что сказал ей следователь. В принципе, она чего-то в этом роде и ожидала услышать. На хорошие новости она и не надеялась. «Но кто такая была эта Аня? Что связывало ее с Камиллой?» Мысль Насти пошла развиваться в этом направлении и вылилась в вопрос. «Вам удалось понять, что это за лисичка была найдена рядом с телом Камиллы?» Следователь явно такого вопроса не ожидал и опешил. «Какая еще лисичка?» «Поделка из камня». На фотографии четко видно, что лисичка лежит рядом с убитой Камиллой. А что с этой лисичкой не так? Она вас чем-то зацепила? Насте было приятно, что кто-то слушает ее с явным интересом. Конечно, таксисты юноши из детективного агентства тоже слушали ее внимательно. Но это все-таки было не то. А вот Дормидонт отлично годился, чтобы выложить перед ним все свои наработки. У Насти даже сомнений не возникло, говорить или не говорить Дормидонту, что каменных лисичек уже три штуки, и что точно такая же поделка, которую оставила Вероника, была обнаруженной на рабочем столе Ани. Определенно сказать было нужно. Если Настя не скажет, другие скажут. И Настя рассказала про двух лисичек-сестричек, одну из которых нашла на коврике у своей двери, а другую увидела на рабочем столе Ани. И рассказала, и показала, и добавила. Какая из них какая, я теперь уже и не знаю. Но одну мне оставила на память Вероника, хозяйка дома, где нашли убитой Камиллу, а вторая принадлежала Ане. Обе они выточены рукой одного мастера и раскрашены тоже. Мне тоже кажется, что сделаны они в одном месте. А вот та, которую нашли рядом с Камиллой, она такая же? Я не знаю. Можно посмотреть? Она ведь у вас в вещдоках? Нет, мы ее не изъяли. Как же так? Почему? До сего момента лисичка не казалась чем-то важным. «А теперь...» Вместо ответа румяный поднялся со своего места, закрыл сейф, надел куртку и скомандовал Насте. «Поехали!» Сам сел за руль, взял с собой еще двоих помощников. И вчетвером они отправились в дом Вероники. Разумеется, полицейские сразу же обнаружили, что печать на входной двери повреждена. А тут кто-то побывал без нас. Настя скромно опустила глаза. Совсем не обязательно говорить полиции все. Кое-что может остаться за кадром. В дом зашли все вместе. — Вы посидите тут, — распорядился Румяна и усадив Настю в углу комнаты. Ничего тут не трогайте, а мы пока поищем эту вашу лисичку. Она не моя. Все равно, рассеянно отозвался один из полицейских, ничего тут не трогайте. Сначала они осмотрели комнату, но лисички не нашли. Настя догадывалась, что лисичку могла взять или переложить куда-то тетя Камиллы. Но пока что девушка не торопилась обнародовать эту информацию. Если сказать про тетю, то придется упомянуть и про свое посещение этого дома. А Настя что-то сильно сомневалась, что ее за это похвалят. Во всем, знаете ли, нужно знать меру. Поиски затягивались. Полицейские разбрелись по дому, а Насте велели не двигаться. Делать ей было нечего, и она решила вновь позвонить Юрию Сергеевичу. «Может, сейчас он уже освободился от своих дел и ответит на вызов». Звонок прошел, но одновременно из соседней комнаты раздалась телефонная трель. Сначала Настя не обратила на это совпадение внимания. «Ну, подумаешь, зазвонил у кого-то из троих полицейских их телефон». Но звонок продолжался. Отвечать на вызов сотрудники полиции явно не спешили. а потом в комнату заглянул Румяный и спросил, где это звонит. Я думала, что у вас. Нет, это не у нас. Настя нажала на отбой, и трель прекратилась. Румяный тоже заметил это и прищурился. А что это у вас такое? Кому вы звонили? Юрию Сергеевичу, растерянно объяснила Настя. Это частный детектив. Зарабатывает на жизнь тем, что следит за женщинами, которых их мужья подозревают в неверности. Позвоните ему еще раз. Настя послушно набрала номер, и из соседней комнаты вновь раздалась стрель. «Продолжайте!» – лаконично распорядился румяный и ушел на звук. Настя тоже недолго оставалась на своем месте. Продолжая держать телефон у уха, она пошла на его звук. В соседней комнате, которая оказалась спальней, Настя обнаружила румяного, который озирался по сторонам. — Не пойму, откуда звонит? — Из-под кровати. Румяный заглянул под кровать и присвистнул. — Что там? — заволновалась Настя. — Телефон? — И не только. Вид у Румянова был до такой степени озадаченный, что Настя не удержалась, тоже наклонилась, заглядывая под кровать. И что же она увидела? Руку! Под кроватью виднелась человеческая рука, сжимавшая в своих пальцах телефон. Рука была мужская, и Настю очень хотелось бы разглядеть получше и все остальное. Увы! Маневр Насти не остался незамеченным. «Вот что, дорогая Анастасия, произнес румяный, который теперь не был таким уж румяным. Вам сейчас придется покинуть это помещение. Хорошо, хорошо, я ухожу, но далеко все же не уходите. Мне еще предстоит задать вам несколько вопросов». Видимо, молодой следователь настолько преисполнился почтительности к Насте, что велел одному из своих помощников приглядывать за ней, а другому велел вызвать понятых и бригаду экспертов. Услышав про экспертов, Настя окончательно убедилась, что происходит что-то неладное. Лежащая под кроватью рука была мужской, и она была присоединена к телу, которое угадывалось в полумраке, но которое Настя толком не сумела разглядеть. И все-таки она могла предположить, что и рука, и тело, и все остальное под кроватью принадлежало детективу Юрию Сергеевичу. Тому самому, которого она так хотела повидать и с которым так хотела поговорить. Что же с ним случилось? Вывод напрашивался сам собой. Человек, у которого все в порядке, не станет лежать под кроватью. Значит, либо детектив без сознания, либо убит. Учитывая, что врачей следователь не пригласил, остается предположить второе. Но как же он тут очутился? И кто его убил? Как очутился? Что же это Настя могла предполагать? Юрию Сергеевичу было поручено следить за Камиллой. Пытаясь раздобыть доказательства ее неверности, Олег пошел на крайние меры. Установил за невестой своего друга слежку. Наверное, хотел оказать Славке услугу. И что же случилось? А случилось то, что слежка эта позавчера вечером привела Юрия Сергеевича следом за Камиллой в дом Вероники. Наверное, детектив видел, как Камилла входит в дом Вероники. Возможно, он даже видел, как убийца расправляется со своей жертвой. И сегодня он явился сюда, чтобы шантажировать Веронику. Может быть, он и вчера приходил, но вчера Вероника находилась в бегах, а сегодня, наверное, заглянула домой на пару часиков, столкнулась тут с детективом и, увы, участь его была вполне предсказуема. Полицейские возились с осмотром места происшествия больше часа. За это время Настя успела настрочить с Миле несколько сообщений, докладывая о том, что произошло. Мила в ответ строчила ей свои донесения, докладывая о том, что происходит в офисе. Ее послания были куда более оптимистичны. Судя по всему, новый проект и впрямь обещал сказочные прибыли. Представь, даже отец Олега приехал, поздравил нас всех, а вот Славочки не было, сослался на плохое самочувствие. Сказал, что хочет повидать Камиллу, просил его понять, и от дальнейшего обсуждения этой темы и вообще разговоров по телефону отказался. «Повидать Камиллу? В каком это смысле?» Если тело, убитое в морге, наверное, нужно специальное разрешение от следователя, чтобы увидеть несчастную жертву. А в отделении Слава не появлялся. Иначе Румяный уж не стал бы дожидаться Настю с таким нетерпением. Он жаждал задать вопросы, касающиеся а не Соловьевой. А кто лучше Славы был осведомлен об этой личности? Слава, да еще Камилла. Но последнюю можно было смело списать со счетов. Пока Настя развлекалась перепиской с милой полицейские работали. Но когда Румяный в очередной раз мелькнул мимо неё Настя не выдержала и подскочила к нему. «Что случилось? Убийство? Еще одно?» «Убит ваш знакомый детектив». В кармане обнаружены документы на имя Артюхина Юрия Сергеевича. «Это же он?» «С усиками? «Да». «На голове залысины?» «Да». Настя поникла. «Он...» «Как его убили?» «Он задушен?» На этот раз убийца не стал церемониться. Жертва застрелена выстрелом в затылок. Выстрел произведен с близкого расстояния, практически в упор. Из этого могу сделать вывод. что убитый хорошо знал своего убийцу. По всей видимости, в этом доме у них состоялись переговоры, результат которых не устроил убийцу. Но жертва своего убийцы совсем не опасалась, вот что странно. Он спокойно повернулся к нему спиной, буквально подставив затылок под выстрел. «И что теперь делать?» «Будем опрашивать соседей». Будем выяснять, кто и что видел на этот раз. И, наверное, в первую очередь вы будете искать Веронику? Ее местонахождение нам известно и без того. Вот это была новость! У Насти даже нижняя челюсть отвисла. С трудом, вернув беглянку на место, девушка тут же спросила. «Почему же вы тогда ее не арестуете?» «Для этого у нас нет оснований». «Но как же так?» – окончательно растерялась Настя. «Разве не Вероника убила Камиллу?» «Нет». По некоторым признакам эксперты сумели нарисовать портрет убийцы. Этот человек очень спортивный и сильный физически. У него одинаково хорошо развиты обе руки, что правая, что левая. А вот у Вероники за несколько часов до убийства Камиллы Случилось несчастье. Она в очередной раз вступила в неравную борьбу со злом. Увидела на улице, как некий хулиган Кузякин лезет в сумку к зазевавшейся гражданке и набросилась на него, требуя прекратить. Вор оказался не таким уж валенком, сумел дать Веронике отпор. В результате между ними завязалась настоящая схватка. Вероника оступилась и упала на землю, да так неаккуратно, что повредила себе запястье. Но вора задержали? Кузякин у нас в отделении, хорошо знакомый нам товарищ. Лично я не удивлен, что его задержали. Но у Вероники в результате задержания получился сложный перелом. Ей наложили гипс. Он современный, изящный, в глаза не бросается. Под одеждой его вообще не видно, но ее левая рука практически не действует. А вдруг это обман? Гражданка Балабасова обратилась за помощью в травму. Там ей сделали рентген, который по нашему запросу выдали. Однозначно перелом, видно любому. Настя вспомнила, как странно плетью висела левая рука у Вероники, когда та явилась к ней. И как странно двигалась сама женщина, словно оберегая эту конечность. И как жестикулируя, она использовала лишь свою правую руку. Настя тогда еще подумала, до да чего Вероника кособокая. А вот, оказывается, в чем было все дело. Левая рука у Вероники находилась на тот момент в гипсе. А чтобы задушить молодую и сильную женщину, какой была Камилла Валиева, «Нужны обе руки». «Это и ежу ясно», — пробормотала Настя. «Но кто же убил, если не Вероника? Мы ищем». И Румяный, сочтя разговор на тему Вероники законченным вернулся к более важным на его взгляд делам. «Сейчас вы поедете в отделение, где с вами пообщается мой помощник». а мы с коллегами поедем домой и на работу к убитому. Я почти уверен, что убийство связано с его профессиональной деятельностью. Насте тоже так казалось. В отделении ей пришлось пробыть одной не так уж и долго. Соскучиться она не успела. Вскоре появился Слава. И едва Настя взглянула на него, сразу же отмила прочь все подозрения насчет того, что это Славка убил Камиллу. Во-первых, у него попросту не хватило бы на это сил. Вон он какой хилый, а убийца Камилы настоящий здоровяк. А во-вторых, на Славке буквально не было лица. — Я был в морге, — прошептал он, — видел ее. — Как тебя пустили? Сунул санитару на лапу, меня и пропустили. Слава, я тебе очень сочувствую. Прими мои соболезнования. Но Слава воспринял ее слова неоднозначно. К чему мне твои соболезнования? Что мне с ними делать? Я хочу знать, кто убийца. Хочу знать, что делается для его поимки. Следователь вскоре будет. Он тебе всё расскажет. Где он? Почему не работает? «Слава, угомонись, он как раз работает. Он поехал по делу, скоро вернется». Настя сказала это просто так, но неожиданно ее слова сбылись. Румяный впрямь появился очень быстро. Коротко взглянув на Славу, уяснил, кто это перед ним, но попросил Славу подождать еще немного в коридоре, а в кабинет ввел одну Настю. «Мне нужно поговорить с вами об убитом. Вы были с ним знакомы?» «Ну как?» – растерялась Настя. «Мне про него рассказывали». «Лично знакомы были?» «Лично нет. Не довелось». Следователь задумчиво посмотрел на Настю и забарабанил пальцами по столу. «Интересно. Что вам интересно?» Я помню, вы мне говорили, что совсем недавно ваш генеральный директор поручил Юрию Сергеевичу слежку за своей невестой, так? Не за своей невестой. Невеста генерального – это я. Олег поручил детективу следить за Камиллой. Вы это знаете точно? Да. Одна из сотрудниц подслушала разговор Олега с детективом. Странное дело, но ни в вещах убитого, ни в его офисе, ни дома мы фотографий Камилы не нашли. Он не обязан был всюду с собой таскать ее фотку. Зато мы нашли у него в кармане вашу фотографию. Сначала Настя не поверила своим ушам. — Мою? Вы уверены? Следователь достал фотографию и показал ее Насте. «Узнаёте?» «Это я!» – удивилась Настя. «Но где сделана эта фотография?» «Какое-то знакомое место!» «А, я поняла, где это!» «Это же мы с Олегом на отдыхе в Турции!» «В сентябре прошлого года нас сфотографировал фотограф в отеле. Маленький презент из отеля. мелочно но приятно». И где хранилась эта фотография? Олег взял ее с собой на работу. Поставил у себя на столе. Так он мне сказал во всяком случае. Он мог передать ее своему другу или кому-то другому? Мог. А зачем? И последний вопрос. Вы уверены, что детективу была поручена слежка именно за Камиллой? «Потому что в смартфоне нашего потерпевшего имеется очень много кадров, сделанных с вами, и ни одного кадра с убитой Валиевой!» Настя попыталась вспомнить, что же говорила Мила. «Во время встречи в ресторане назывались ли чьи-нибудь имена?» «Нет, имен не прозвучало!» Мила сама сделала смелый вывод, что Олег решил удостовериться в измене Камиллы, чтобы донести об этом Славке и раскрыть тому глаза. Но что, если Олег нанял детектива вовсе не для Камиллы? Что, если он нанял его для слежки за ней, за Настей? Румяный Дормидонт внимательно следил за изменением выражения лица Насти и печально резюмировал. Я вижу, вы начинаете прозревать. Да, слежка велась не за Камиллой, а за вами. Но зачем Олегу нанимать кого-то следить за мной? Моя жизнь для него открыта. Он мог спросить у меня, и я ответила бы ему правду. Он мог думать, что вы захотите что-то от него скрыть. Судя по архивным записям, которые мы нашли дома у погибшего детектива, А он был человеком весьма аккуратным и скрупулезно записывал всех своих клиентов. Имя, фамилия, дата поступления заказа, а рядом суть самого заказа. Вы же собирались за своего Олега замуж? Да. И вас даже не остановило, что все прежние невесты куда-то таинственно исчезли? а этот румяный совсем не такой уж и простак, и за истекшие сутки сумел накопать кучу информации, в том числе и про Олега. «Да, невесту у Олега исчезли», — была вынуждена подтвердить Настя, но Олег и сам был огорчен исчезновением девушек. «Настолько огорчен, что вскоре после исчезновения одной находил утешение с другой?» «Не так уж и быстро это происходило», – пробормотала Настя, в душе понимая, что понятия не имеет, как скоро ее Олег заводил себе новую пассию. А следователь все не унимался. И следующая его девушка также вскоре пропадала, стоило Олегу разочароваться в ней. «Не понимаю, к чему сейчас весь этот разговор», – холодно произнесла Настя. Она почувствовала, что следователь настроен против ее Олега, это ей совершенно не понравилось. «Вы намекаете, что мой Олег следил не только за мной, а за всеми своими невестами?» «Я не намекаю, а говорю вам об этом открытым текстом. Мы нашли в компьютере убитого детектива достаточной информации о его клиентах. И ваш жених является одним из его старейших и надежнейших клиентов. Его имя указано в базе чуть ли не в числе первых. Их знакомство уже не один год. И все это время ваш Олег регулярно наведывался к Юрию Сергеевичу и поручал тому следить за девушкой, которая на тот момент являлась невестой гражданина Крушинина. И... «И что же?» И вскоре после этого девушка исчезала, а предварительно Юрием Сергеевичем бывал установлен факт ее измены своему жениху. «Девушки вашему Олегу встречались легкомысленные. Он-то относился к ним серьезно, намеревался позвать замуж, а они были готовы крутить любовь со всяким, кто казался им интересен». Я искренне сочувствую вашему Олегу. Наверное, нелегко целых семь раз подряд наступить на одни и те же грабли. Семь! — ахнула Настя. У Олега было семь невест. Она-то знала всего лишь про четырех. Четыре и то много, но семь! Это просто не укладывалось в голове у бедной Насти. Во всяком случае, именно столько раз Юрий Сергеевич следил по просьбе Олега Крушинина за лицами женского пола. Не стану утверждать, что все они пропали. Первым двум удалось уцелеть. Мы разыскали девушек. Они сказали, что Олег порвал с ними без всяких объяснений причин. Просто указал на дверь и заявил, что отношения исчерпаны. Затем были две девушки, которые исчезли, но заявлений об их исчезновении в полицию так и не поступало. И, наконец, были две невесты, исчезновением которых вплотную занималась полиция. Но следов преступления и тут не удалось обнаружить. Да, девушки исчезли. Но ничего, что указывало бы на какой-то криминальный след их исчезновения. Хотя теперь, когда мы знаем правду о том, что Крушинин следил за своими подругами и уличал их в неверности, мы можем сделать куда более интересные выводы об этих таинственных исчезновениях невест. Вы меня слышите?» Настя машинально кивнула. «Вид-то у вас не больно-то хорош», — заметил следователь. Настя смогла лишь снова кивнуть. «А какой у нее должен быть вид?» когда она узнала про Олега такое. И и что же теперь будет? Несмотря на то, что фактов вашей неверности детектива установить не удалось, на вашем месте я бы не стал все-таки рисковать понапрасну. Все-таки седьмая девушка, за кем следил детектив по просьбе вашего жениха, это вы. Вы что, хотите сказать, что Олег мог быть причастен к к тому, что четыре его невесты исчезли? Я это утверждаю. В груди у Насти поднялась целая буря чувств. Несмотря на то, что умом она понимала правоту следователя, признать ее сердцем она не могла. Нет, Олег не такой. Он не мог причинить вреда тем девушкам. Не мог. «Я же его знаю!» «Хорошо знаете?» С иронией ухмыльнулся в ответ следователь. «Могли даже предположить, что он станет нанимать детектива для слежки за вами». Пришлось Насте прикусить язычок. Прав был следователь. Не знала она своего Олега. Совсем не знала.